Глава двенадцатая. В сознании вспыхнули новые образы. Выскользнувший из зажима кабель задел щеку. Стюарт засунул его обратно, но тот снова выскользнул. «Подключение энергосети завершено», — доложила Кайро. «Все в норме». «Заглушить двигатели!» Голос Сутопа с ошеломляющей четкостью вонзился в голову Стюарда через интерфейс. Каждая бертон буквально вонзался в слуховой нерв так, что, казалось, тебе заглядывают прямо в голову. Стюарт поморщился. Кабель снова опасно закачался рядом. 4А и 7 подключены. Стюарт мысленно взял управление звуком на себя и уменьшил громкость. «Переключаюсь на питание станции». Рис уже отстегнул ремни безопасности. «Не знаю, как вы…» «А я в Индийский океан», — сообщила она. «Может, в Кению, на Сейшельские острова, затем в Западную Австралию, и напоследок, может, в Барьерный риф. Под водой буду торчать без передышки». Она многозначительно глянула на него. «И тебя с собой не приглашаю». «Прекрасно, крошка». Он вытащил интерфейсный диск из-за уха. «Хоть отдохну от тебя». Рис ухмыльнулась ему. «Только не обижайся». Стюарт ухмыльнулся в ответ. «Без проблем». Рис, неловко перекувыркнувшись, наконец высвободилась из паутины ремней безопасности. Похоже, у неё свело все мышцы и ныли кости. «Боже, я ненавижу гравитацию», — заявила она, продолжая медленно вращаться в воздухе и не сводя глаз со Стюарда. «А ты как планируешь провести отпуск?» «Их ждало шесть недель безделья, причем с зарплатой». Обычно экипажи дальнобойщиков во время таких отпусков отрывались по полной. «Сперва я высплюсь», — ответил Стюарт. «А потом буду думать дальше». «И что ж такое важное, о чем ты не надумался за прошедшие 52 дня?» Стюарт выплыл из паутины ремней, размял мышцы, и, оттолкнувшись, поплыл к выходу. О своих инвестициях. Стюарт не заметил, когда Рис ушла, хотя она оставила ему на компьютере едкое сообщение. Там она прощалась с ним и заодно давала совет по фондовым рынкам, на случай, если слова об инвестиции были правдой. Когда-то ее старый приятель, которого она встретила на станции, упомянул, что акции «Сияющих солнц» могут упасть, На пару пунктов они уже снизились, и друг Рис, который, как оказалось, был руководителем транспортной компании, поведал ей, что на Весту недавно отправился чартерный шаттл, до отказа набитый главами поликорпораций, которым на самом деле принадлежали сияющие солнца. Причем этот корабль собирался лететь с постоянным ускорением на 9,1 G. «Быстро сработало», — задумался Стюарт. Вероятно, после того, как похищенные им досье попали на биржу, у всех разом возникли вопросы, зачем «Сияющим солнцем» понадобились военные. Вероятно, чтобы показать всем, что это утка, и содержать армию они просто не смогут. Сияющее солнце отправят все свои излишки на выплату дивидендов акционерам. А значит, их акции пока продавать не стоит. Стюарт отправился в зал ожидания выпить чашечку кофе и просмотреть ленту новостей чартера. Вдруг на станции появились какие-нибудь захватывающие достопримечательности. За шесть месяцев ничего не изменилось. Мышцы все еще ныли от усиленного торможения, так что он решил отправиться в какой-нибудь тихий бар и уже там, за бокальчиком плакучей ивы, посмотреть, что творится на фондовой бирже. Стоило ему покинуть воздушный шлюз, и чартер встретил его шумом и сутолокой. Гравитация здесь была небольшой, и вокруг сновали из баров в гостинице многочисленные члены экипажей всяческих торговых и грузовых судов, шумно празднуя своё временное освобождение из коробки корабля. Со всех сторон лилась музыка туду. Казалось, что воздух крошился от бесконечного смеха. Для стюарда это все было очень непривычным. Как выяснилось, чтобы приспособиться к жизни на станции, нужно было какое-то время. Став на липучку, он направился к веретену Митсубиси. Рядом оглушительно взвыл чей-то нагнетатель кислорода для мозга. Над головой горели голограммы, рекламирующие достопримечательности станции. Постепенно возрастающая гравитация начинала давить на плоть, приближаясь к 90% от стандартной. А ему все еще казалось, что он на весте. Стюарт напряженно оглядывался по сторонам, высматривая какие-то лица, силуэты. Выйдя из тоннеля, он увидел изогнувшееся высоко над головой плотное небо. Огромный шатер, поделенный на различно окрашенные квадраты темные и светлые, в зависимости от того, какое время суток они изображали. Кое-где виднелись зеленые лоскуты. Мимо проплывали, выписывая пируэты бального танца, яркие сверхлегкие воздушные судна, кажущиеся зеркальными веретенами. Теперь таких просторных жилых модулей и не строят. Стюарт сошел с дорожки и понял, что за ним следят. Нервы загудели от напряжения. Гул, похожий на звук самого чартера, постоянный шум напряжения. Шпик был как минимум один. Мужчина среднего роста в темно-синей куртке на молнии. А раз одежда на молнии, значит, он с земли. Люди, живущие в космосе, предпочитают застежки на липучках, которые не могут заклинить или зацепиться. Стюарт улыбнулся. Рефлексы Весты все еще были с ним, но сам он был не на Весте. Здесь была его территория. Он заметил на углу бар, кафе Колла. Выходов в нем было много. Стюарт вошел внутрь и сел спиной к стене. Сидевшая через два столика женщина затянулась сигаретой, и от запаха табака Стюарду безумно захотелось курить. Он подавил это желание и заказал себе плакучую иву. Мужчина в темно-синей куртке вошел следом и сел в отдалении, но таким образом, что Стюарт мог видеть его профиль. Незнакомцу на вид было около 40. Темноволосый, темнокожий, чисто выбритый, совершенно непримечательный. Руки его казались чересчур уж изящными, чего становилось понятно, что он генетически изменен. Да еще и форма ушей казалась слишком совершенной, чтобы быть настоящей. Но лицо в то же время не обладало той странной скульптурной красотой, что была распространена среди генетически измененных людей. Шпик заказал кофе и печенье, получил заказ, забрал и подошел к столу стюарда. «Вы меня заметили?» «Да». Теперь стюард точно видел, что он был генетически изменен. Но так, чтобы эти изменения не затронули его лица. Казалось, его специально создавали с таким обликом, чтобы он выглядел максимально заурядно и мог слиться с обычными людьми. Прирожденный торговец, как Керзон. Меня зовут Стоичка. Я в любом случае собирался с вами поговорить, если вы не очень заняты. Стюарт пригубил Иву. Поговорить? О чем? Могу я присесть? Стюарт поставил бокал с ивой на стол. «О чем поговорить, чувак?» Стоичка задумчиво и спокойно смотрел на него. Во взгляде не было ни малейшего намека на оскорбление. «О тех файлах, что ты похитил на Весте». Стюарт ухмыльнулся. Кажется, он нашел, куда ведет вся та паутина, в которую он вляпался, отправив первое сообщение на землю Мэри Бёрд. «Садись». Откликнулся он, пододвигая ногой стул. Стоичка поставил кофе и печенье на стол и сел. «Во-первых», — сказал он, — «сам факт того, что ты забрал эти файлы, меня особо не волнует. На самом деле люди, на которых я работаю, просто восхищены. Весьма неплохо сработано». Лакучая Ива обожгла горло, слившись с тем гудящим теплом, что разливалось по всему телу стюарда. «Бизнес, связи». Демон солковского олицетворял именно это. «Раз уж ты об этом заговорил, на кого ты работаешь?» Мужчина покачал головой и рассмеялся. «Эти файлы просто везде расползли, Стюарт. Твои друзья в Антарктиде устроили просто адский аукцион. Там даже были разные цены на эксклюзивные и неэксклюзивные права на них. И все продолжалось в течение нескольких дней. Пульсар просто апоплексический удар хватил они все пытались вернуть эти файлы себе пульсар вообще не должен был об этом узнать так получилось что аукцион оказался публичным так что они узнали разумеется после того как это им сказали люди на которых я работаю все сразу встало на свои места ты работаешь на седьмой отдел стоичка все продолжал предаваться воспоминаниям. И на губах его плясала счастливая улыбка. Пульсар получил по заслугам, а не просто кучка тупых ковбоев. Так проколоться на каком-то такелажнике. Да ты умнее их всех, вместе взятых. На глазах выступили слезы от смеха. Такой паники у них отродясь не было. Он покачал головой. Веста заслуживает того, чтобы все ее дела вели более деликатные люди, а не эти бывшие вояки. Стюарт изо всех сил попытался сдержать улыбку. Стоичка столь явно показывал свою радость, что это не могло быть правдой. «Седьмой отдел», — повторил он, — «верно?» Стоичка отсалютовал ему печеньем. «Профессиональная служба разведки сияющих солнц. И ты хочешь меня завербовать, заставить работать на благо людей, которые меня пытали?» Стоичка рассмеялся. Чувак, тебя пытал пульсар, а не мы. Он откусил от печенья. Знаешь, ты действительно слишком хорош, чтобы оставаться в звездном свете. А твои друзья в Антарктиде, они просто любители. Сами бы никогда такого не добились. Он откинулся на спинку стула, закинул за нее руки. В штат мы тебя не зовем, ты слишком независим. Твои таланты будут потрачены впустую. Мы бы просто хотели нанять тебя для специальной работы по контракту. Ты всегда можешь отказаться. Я мог бы уйти на пенсию. На этих файлах я заработал кучу денег. Выражение лица стоичка оставалось все таким же доброжелательным, но Стюарт увидел, как его зрачки чуть сузились. «Мог бы», — сказал стоичка. «Но тогда ты больше никогда не увидишь сил». Стюарт почувствовал, как в душе всколыхнулась волна тревоги, ярко отрезонировав в костях. Это было важно. Это было очень важно. Он опустил глаза, стараясь скрыть от стоичка, что он сейчас понял, и пригубил коктейль, чтобы выиграть время. «Да», — сказал он, — «я хотел бы их снова увидеть». Стюарт позволил своему взгляду переместиться в точку над плечом стоичка, пытаясь повторить взгляд Гриффита, когда тот говорил о силах. Взгляд Серинга, то, какими затуманенными, обращенными вглубь себя казались его глаза. Он попытался силой воли погрузить себя в это состояние, в этот сон. «Послушай меня, Стюарт», — начал стоичка. Стюарт резко отвел глаза и уставился на стоичка, делая вид, что он поражен, что его кто-то отвлекает. Агент продолжил. «Я не знаю, какие у тебя планы на отпуск. Ты, наверное, хочешь развлечься? Вот». Он расстегнул молнию на рукаве куртки, вытащил блестящий прямоугольный коробок из матового алюминия, заключенный в темную пластиковую изоляцию, и толкнул его через стол к стюарду. Стюард протянул руку. Предмет оказался холодным на ощупь. И словно в ответ на его ледяное прикосновение пришло узнавание. Он уже видел нечто подобное раньше, в той самой коробке, которую Серинг забрал с корабля сил. Это был ингалятор для наркотиков, точно такой же, как у Гриффита. Но, в отличие от того, сюда был встроен аккумулятор холода с перезаряжаемым блоком питания и разъемом для подключения к сети. «Развлекайся на полную катушку», — улыбнулся стоичка. «Повеселись». «Я не собираюсь оказывать на тебя никакого давления. Но если ты захочешь подзаработать и, возможно, снова увидеть силы, позвони мне». Стюарт взял ингалятор и положил его во внешний карман куртки. Даже через изоляцию чувствовался холод. В голову вдруг пришла мысль. «А сколько будут стоить услуги химика?» «Спасибо», — выдохнул он, делая вид, что вновь увидел над плечом стоичка мечту всей своей жизни. «И еще одно, Стюарт», — сказал стоичка. «Первая работа, которую мы хотели бы тебе предложить, — мокрое дело». Стюарт почувствовал неприятный привкус во рту. «Не уверен, что хотел бы этим заниматься». «Более чем, если я скажу тебе имя цели. Это полковник Депрей». Сердце Стюарда пропустило удар. Он вдруг четко увидел все те мелкие детали, которые еще недавно не замечал и которые сейчас стали очень важны. Спокойный взгляд стоичка, из которого разом пропала всякая веселость, мерцание одной из флуоресцентных ламп над баром, отражение голубой голограммы рекламы в бокале с плакучей ивой. Стюарт уставился на стоичка, тщательно подбирая слова. «Он мертв, Его не смогли оживить». Стоичка покачал головой. «Он мертв только для Весты. Но за три недели до того, как Депре застрелили, консолидированные системы выкупили контрольный пакет акций «Света жизни» через дружественную фондовую биржу. Когда Депрей умер, его успешно возродили, и КС завладели его клоном и записью мозга. А Пульсару сообщили, что возродить его не удалось». Он рассмеялся. Таким образом, консолидированные системы вытащили из этого древнего когерентного света лучших людей. А иногда, если информация, которой владеет такой человек, слишком ценна, они просто оживляют их, не дожидаясь смерти Альфы. Хорошая работа, да? Пульсар об этом еще не знает. У Стюарда пересохло во рту. Он попытался сглотнуть слюну. «Я подумаю об этом» сказал он. «Эй!» — улыбнулся стоичка. «Я не хотел портить все развлечение. Веселись, используй мой подарок. Такого нет больше ни у кого на станции, так что используй все по максимуму». Он протянул руку и коснулся запястья стюарда. «Мы еще поговорим. Я поселился в отеле «Ксилофон». Захочешь поболтать — позвони». Стюарт облизнул губы. «Обязательно», — сказал он. «Разумеется». Стоичка ухмыльнулся, проглотил печенье и застегнул карман на рукаве. «Увидимся», — обронил он и направился прочь. Стоичка ушел, а Стерт все думал о нем. Лицо и манера агента заставляли собеседника чувствовать себя непринужденно. Похоже, его гены передавались десятками поколений торговцев. Дружелюбный, веселый, сыпящий комплиментами, а внутри жидкий гелий. Все время кажется, что из глаз сочится ледяной туман. «Депрей», — подумал он, — «все еще жив». В душе колыхнулось холодное отвращение. Горло подкатила тошнота. Ингалятор оттягивал карман. Интересно, не решила ли Веста собственноручно его прикончить? Тогда во фляжке будет яд». Он ушел из бара, так и не допив напиток, и принялся петлять по улочкам, словно пытался оторваться от погони, чтобы убедиться, что за ним не следят. В каталоге чартера он нашел имена нескольких химиков, вставил кредитную иглу в телефон и позвонил первому попавшемуся. «Интересно». Джоу разглядывал искусственными пластиковыми глазами трехмерную голограмму сложной молекулы. Модель походила на геометрическую абстракцию, изображавшую сперматозоид. Объемной головкой выступало индольное кольцо, а длинным хвостом — водородно-углеродная цепочка. В глубине прозрачных глаз юноши мерцал серебряный отблеск. Джоу было 20 и на лбу и щеках у него виднелись яркие полосы флуоресцентной краски. А еще он изучал фармакологию. Нанять его предложил один из тех химиков, к которым дозвонился Стюарт. Юноша жил в маленькой, напичканной аппаратурой, компьютерами, криогенными установками и техникой для химического синтеза, квартирке. Химик посмотрел на компьютерную распечатку, а затем снова глянул на голограмму это какой то нейрогормон, что то на стыке гормонов и витаминов группы б но я не вижу сведений о его регистрации можно сказать что вы раздобыли какую то экспериментальную молекулу которая еще не зарегистрирована как торговая марка формула очень сложная и ее синтез обойдется дорого оно искусственного или природного происхождения спросил Стюарт. джоу пожал плечами не могу сказать сомневаюсь, что нечто подобное могло бы появиться в природе. Позже покажу, почему». Стюарт рассказал химику, что это вещество он получил от своего друга, такелажника. Тот, мол, не знал, что это. Кажется, Джоу в рассказ не поверил. Но даже если ему и не понравились слова Стюарда, на его работу это никак не повлияло. Для того, чтобы сделать анализ, потребовалось всего несколько минут. А вот для того, чтобы разобраться, что означают результаты, два часа. «Есть какие-нибудь предположения, как он действует?» — спросил Стюарт. Джоу напряженно и в то же время самодовольно улыбнулся. Склонившись у компьютера, он затарабанил по клавиатуре. Перед ним вспыхнула новая, слегка отличающаяся от предыдущей молекула. «Вот», — выдохнул он, — «это генезис-3», Новый нейрогормон, разработанный розовым бутоном. Б-44, другое название, черный гром. Стюарт пораженно присвистнул. Он отчетливо вспомнил жужжание нейромеча. Собственное отражение на зубах у Спаскова, стальную иглу, чуть блестящую от крови. Джо вытащил из кармана кредитную иглу и ткнул ее в голограмму. У вещества, которое вы принесли, тот же самый состав. Только карболовая группа заменена на нитритную. еще отличается структура хвоста, но ароматические группы те же, хотя и расположены в разных местах цепочки. Игла ловко тыкалась в светящиеся атомы. И есть еще одно очень любопытное отличие. Смотрите, давайте покажу. Он коснулся клавиш на компьютере. Голограмма сменилась на предыдущую, а потом вновь вернулась к молекуле B44 и разница была всего в несколько атомов. «Видите?» — спросил Джоу. «Боковая цепь. Она есть в вашем образце, и ее нет в генезисе 3. Думаю, в этом и есть их главное отличие». «И что это дает?» «Генезис 3 стабилен. При нормальной температуре не разлагается, и поэтому этот наркотик идеален для улицы. Его можно месяцами носить с собой в пластиковом пакете, И он останется все таким же сильно действующим, но здесь все иначе. Он переключился назад на изображение молекулы вещества, которое принес Стюарт. Из-за этой боковой цепи хвост молекулы становится неустойчив. Он все время стремится оторваться от индольного кольца, и вещество настолько нестабильно, что это происходит всего за несколько дней, особенно если оно подвергается воздействию воздуха, света или тепла. Поэтому тот, кто вам отдал его и хранил его при холоде, чтоб тот не разрушился. Через неделю этот нейрогормон станет инертным и совершенно бесполезным». Из соседней квартиры раздалась музыка. На лице Джоу не дрогнул ни единый мускул. Стюарт молча смотрел на вращающуюся перед ним молекулу. «Так как ты думаешь, какое у него воздействие?» — наконец спросил он. Я предполагаю, что его эффект примерно такой же, как у Генезиса 3. Улучшение функций мозга, стимуляция нейронных связей. Но он более усвояем, поэтому его требуется больше. И он оказывает на нейротрансмиттеры человека такой же подавляющий эффект. Трудно сказать, но вполне возможно. Джоу пристально глянул на модель. В глубине его глаз отражались яркие неоновые цвета голограммы. Он улыбнулся и полез в карман за никотиновой палочкой. «Я хотел бы сохранить образец этого вещества», — сказал он. «Провести некоторые опыты». «Мне кажется, это неразумно», — возразил Стюарт. «Если это экспериментальный гормон, значит, кто-то над ним очень много трудился. А раз он не зарегистрирован, значит, для того, чтобы не допустить его распространения, они не будут обращаться в суд. И дело может дойти до убийства». На лице Джоу появилось выражение оскорбленной невинности. «Я же не дурак. Может, я найду какие-нибудь упоминания в литературе. И то, что я прочту, можно сравнить с тем, что мне известно об этом наркотике». Он втянул из палочки немного никотиновой жидкости и холодно улыбнулся. «Интересную задачку вы поставили». «Я позвоню тебе завтра», — сказал Стюарт. «У меня нет пока постоянного адреса». По губам Джоу расплылась медленная улыбка. Он прекрасно понял, что Стюарт врет. Но, похоже, ему было все равно. А что тут больше повлияло, деньги или интересная загадка, не так уж важно. «Как пожелаете», — сказал Джоу. Стюарт взял со стола прохладный ингалятор и сунул его в карман. Пальцы свело от холода. «Я позвоню», — напоследок повторил он, выходя в коридор. Чартер жил своей жизнью. Карман оттягивала тяжелая коробка ингалятора. Стоичка посоветовала развлечься, и, вероятно, так и стоит поступить. Но сперва нужно было понять, что делать с тем, что находится в кармане. Первым делом Стюарт отправился в ресторан, специализировавшийся на земной кухне. Там, по крайней мере, можно было не волноваться, что тебе продадут вместо нормальной еды овощную пасту, обжаренную в масле под высоким давлением. Пора было почувствовать, что ты богач. Так что он заказал Ратидеву оселори раф из очень свежей телятины, доставленной прямиком с земли на ежедневном шатле. Примечание жаркое из телятины с сельдереем. Конец примечания. Не дожидаясь, пока официантка принесет вино, он направился в туалет, вымыл руки, достал из кармана ингалятор и уставился на него. Виноркоман Галочка в окошке «да». Вероятно, это было как раз то вещество, на которое подсел альфа, нейрогормон, доставленный силами из их инопланетных лабораторий. Стюарт прекрасно помнил, что у него метка вид тоже была, да и гормон был весьма мощным. В голове вдруг всплыли воспоминания о силах, об их длинных, быстро и неожиданно движущихся, странно несоразмерных руках. Он как наяву почувствовал тяжелый, насыщенный гормонами запах. Перед глазами всплыл отсутствующий взгляд Серинга. Прими наркотик и узнаешь, что он видел. Он должен был это узнать. От одной дозы зависимость не возникнет, наркомания не так устроена. А если это яд, есть более простые в изготовлении. навести могли ограничиться ими. Не отрывая взгляда от своего отражения в зеркале, он поднес ингалятор к носу и вздрогнул от прикосновения холодного металла к верхней губе. А затем ввел ингалятор по очереди в каждую ноздрю и нажал на спуск. Носовые пазухи затопил колкий мороз. На глаза от боли навернулись слезы, но даже через этот холод он чувствовал запах сил, ощущал их тяжелую сущность. На него снова нахлынули воспоминания. В памяти всплыли те жуткие ощущения, когда он увидел, как инопланетяне двигались, разговаривали и, подпрыгивая в воздухе, летали, издавая диссонирующий вой. Стюарт снова вздрогнул. Кровь с ревом бежала по венам, а сердцебиение молотом отдавалось в ушах. Постепенно ритм сердца замедлился, ничего не происходило. Он глянул на себя в зеркало и разглядел удивленное выражение на своем лице. Он ведь должен был почувствовать, как стимулируются функции мозга, как улучшаются нейронные связи. Страх постепенно отступал. Но адреналин все еще бушевал в крови, и он почувствовал, как ноги слабеют. Так что Стюарт с трудом удержался ровно, склонясь над раковиной и опираясь всем своим весом на дрожащие руки. Нейрогормон на него не подействовал или подействовал так, что он ничего не заметил. Он одарил свое отражение новой неуверенной усмешкой, поднял ингалятор и снова нажал на спуск. Никакой реакции. Ужин был вкусный. Уже после ужина, направившись в низкогравитационные бары у доков, Стюарт нашел себе подружку. Сейчас ему хотелось смеяться, танцевать и дартамей недавно принятую на работу в розовый бутон девушку. До отлета ей оставалось еще 36 часов. Она была генетически модифицирована для лучшей адаптации к среде с низким давлением. Сердце и легкие особым образом усовершенствованы, чтобы она могла контролировать их работу. Руки и ноги длинны и изящны, а темное лицо неестественно безмятежно, как у Мадонны. Она ожидала, что Стюарт поведет ее в дешевый отель в Доках, и была очень удивлена, когда они отправились в глубь Веритена станции в отель Король Георг V, в Пентхаус с низкой гравитацией. Здесь была прозрачная крыша, и через нее можно было разглядеть выгнувшийся аркой жилой комплекс над ними. Созданное Веритеном небо уже погрузилось в ночь. Уличные фонари сияли над ней, как новые созвездия. Дартамы двигалась с плавной грацией измененных, и каждое свое слово сопровождало движением рук. Это был язык, который уже давно использовался в безвоздушной среде. Ее руки и пальцы двигались, как мерцающие указатели. Порой казалось, она вообще почти не дышала. А когда она начинала произносить речь, ей сперва приходилось глубоко вздохнуть, чтобы набрать полные легкие воздуха, так что жестами... Она произносила все раньше, чем губами. Она была совсем не похожа на Натали, и Стюарт страстно жаждал этого, и ему хотелось наслаждаться безмятежностью Дартамы ее спокойствием. Казалось, она изгоняла демонов, рвущих на клочья его душу, но вряд ли ей это удалось. Искусственные небеса постепенно начинали светлеть. На них появились новые узоры из зеленых и коричневых прямоугольников. Стюарт заказал на завтрак шампанское в номер, вскочил с кровати, потянулся. У него постоянно болели все сухожилия, так что слабая гравитация была только на пользу. Дартмэй наблюдала за ним, не вставая с кровати. И откуда такие деньги у грузчика? спросила она. Мне просто повезло, выгодно сыграл на бирже. Дартмэй вздохнула, руки взметнулись в воздух изящно охватывая одним жестом весь пентхаус, его стеклянный потолок, отдаленные жилые комплексы в небесах. Я бы душу продала за такое везение. Он улыбнулся, раздался стук в дверь. Ты пробовала шампанское? Только не из бокала. Из бокала гораздо лучше. Ты пьешь и чувствуется то, что мы называем ароматом. На ее безмятежном лице проявилась медленная улыбка переросшая во взрыв смеха. Значит, надо не забыть вдохнуть. После того, как Дартомы вернулась на свой корабль, Стюарт вышел из отеля и направился к телефону-автомату. Позвонив в паспортный контроль, он представился капитаном Шлягером из службы безопасности и узнал, что стоичка прибыл на чартер на транслунном шаттле из Танжера. Стоичка был гражданином Узбекистана. Согласно его билетам, он прибыл в Танжер, рейсом вылетевшим из города под названием Мао в Центральной Африке. В паспортном контроле никто и не подумал уточнить, существует ли капитан Шлягер на самом деле. Слухи о разгильдяйстве чартера оказались правдивы. Стюарт связался с библиотекой и принялся искать информацию о Мао. Выяснилось, что это небольшое поселение в Сахаре, главным преимуществом которого была его удаленность ото всех крупных городов, что позволяло проводить всяческие исследования в условиях полной изоляции. Единственное предприятие, которое там находилось, называлось «Экспресс-биолаборатории», и принадлежали они поликорпорации «Сияющие солнце». Конечно, «Сияющим солнцем» было запрещено владеть землей. Но поскольку «Экспресс-биолаборатории» не подчинялась напрямую солнцем, а у тамошних жителей не было гражданства сияющих солнц и не действовали их законы, то официально там все регулировалось местным законодательством. Так что «Экспресс» был некой весьма частной инвестицией. Стюарт отключился от телефонной сети и, нахмурившись, уставился на терминал, на котором мерцал каталог с достопримечательностями отеля. История стоичка звучала вполне убедительно. Возможно, пришло время навестить его и выяснить, чего он добивался. Ксилофон оказался недорогим отелем, предназначенным для обслуживания офицеров из экипажей кораблей и бизнесменов-путешественников. Вестибюль был заполнен голограммами проносящихся над головой миниатюрных сверхлегких самолетов. Это были записи реальных полетов различных пилотов в условиях низкой гравитации центра Веретена. Один из пилотов приветственно вскинул руку, и Стюарт удивленно остановился. Но в этот момент кто-то тронул его за плечо. Нервы дрогнули. Он резко повернулся направо, а слева послышался смех. «Привет, чувак!» Рис, держащая на плече дорожную сумку, широко улыбнулась ему. Женщина накинула на плечи знакомую куртку с изменяющимися изображениями далеких пляжей, белого песка, голубого неба и зеленых банок хайникина судя по всему она купила ее у официантки в морской пене воспользовался моими советами на торгах пока нет он чуть удивленно глянул на нее я думал ты уже на шатле да я тут на пару ночей задержалась встретилась со старым другом и решила отложить отъезд что ж Если он даст тебе еще советы по акциям, дай мне знать». В ее ярких глазах светилось отражение того океана, что шумел на фотографиях на ее груди. «А ты кого-нибудь нашел, о, таинственный незнакомец?» «Нашел. Весьма милую подружку». «Хорошо. А то я тебе прошлой ночью на Борн звонила. Как оказалось, у моего друга есть подружка, и я подумала, что ты захочешь с ней познакомиться» но сегодня утром она улетела в Испанию. «Спасибо за участие». Рис ткнула его под ребра. «Мне пора. Меня ждет обед с моим финансовым консультантом». «Увидимся позже, красотка». Стюарт проводил ее взглядом. Рис шла к двери уверенной походкой человека, привыкшего ходить по земле. Куртка с изображениями пляжей выскользнула на улицу и, перейдя дорогу, скрылась за металлической дверью. Стюарт нашел телефон и позвонил Джоу. Химик сказал, что он просмотрел кучу литературы, но не нашел ничего похожего, на что Стюарт ответил, что, возможно, этот гормон был создан в экспресс-биолабораториях. «Тогда все сложно», — протянул Джоу. «Там вообще неизвестно, что происходит». Они договорились с правительством и контролируют свою территорию на тысячи квадратных миль. Фактически, это маленький кусочек Весты, прямо там, в центре Африки. Хотя официально эта земля не принадлежит сияющим солнцем. Так они обходят правила о запрете на приобретение земли вне Весты. И это та же организация, о которой вы упоминали вчера. Та самая, которой не нравится конкуренция. И почему я не удивлен? Судя по звуку, Джоу задумчиво сосал никотиновую палочку. «Я выясню, что смогу, но сомневаюсь, что что-то получится». «Посмотри, что можешь сделать. Я позвоню завтра». Он позвонил стоичка и поднялся по лестнице на второй этаж. Всю дорогу от лобби его преследовали яркие голограммы. Но стоило ему выйти в коридор, и вокруг воцарилась тишина прерываемая лишь гудением робота-уборщика, переползающего из одной комнаты в другую. Он нашел дверь комнаты стоичка и постучал в нее. Агент сейчас был одет в белые парусиновые брюки и рубашку с множеством карманов на пуговицах. И это тоже явно намекало, что он прибыл с земли. Стоичка радушно улыбнулся. И стюарт вдруг понял, что улыбается в ответ. «Ген торговца?» «Заходи, присаживайся» кофе?» «Спасибо, кофе. Черный, без сахара». В автомате для обслуживания номеров стоял поднос с горячим кофейником. «Чашку или колбу?» «Чашку, спасибо». «Ты пьешь, как принято на земле. Это приятно». «Я родился на земле. Ты ведь это и так знаешь». Стюарт взял чашку и опустился на потрепанный хромированный стул, заваленный пластиковыми подушками. Стоичка налил себе коньяку. «Можешь, конечно, не верить», — начал он, придвигая еще один стул. «Но я действительно люблю останавливаться в номерах. Я здесь расслабляюсь. Просто сижу вдали от всего в тихом местечке. Смотрю видео, слушаю музыку. Пью хороший коньяк». Он покачал головой. «Смена вида деятельности». «Удаётся побыть подальше от всех этих мокрых дел». Стоичка слегка рассмеялся, скользнув пальцем по краю стакана. «Вроде того», — кивнул он. «Хотя я не специалист по мокрухе. Вот почему я и хотел поговорить с тобой». «Чтобы заставить меня убить Депрея». «Не совсем. Весь тот ущерб, что Депрей собирался нанести сияющим солнцем, он уже нанес. Нам нет дела до полковника. Сейчас его существование просто... Он заломил бровь. «Дополнительный стимул. Для привлечения твоего внимания». Он вопросительно глянул на Стюарда. «Я не был уверен, испытываешь ли ты к Депрею те же чувства, что и твой Альфа. Похоже, что да». Стюард рассмеялся. Керзону нужно было, чтобы мой Альфа заразил вирусом силы Весты. И в качестве платы за это он рассказал, как можно будет уничтожить Депрея. «А теперь, если я как-то помогу тебе, то смогу сам его уничтожить». Он отхлебнул кофе. «А если Депре окончательно умрет, как вы заставите меня продолжать работать на вас?» Стоичка наклонился к нему и заговорщицки подмигнул. М -м, «Деньгами?» — спросил он и рассмеялся. От него пахло коньяком, и смеялся он очень душевно. Такой смех часто подхватывают целыми компаниями. И огромный зал их охотят, хотя сами толком не знают, почему. Этот человек знал свое дело. Стюарт сдержал улыбку. Все зависит от того, какую работу ты хочешь предложить. Для начала расскажи, что тебе нужно на самом деле». Стоичка нахмурился. А затем так же грациозно, как Дартамый, поднялся со стула. Похоже, у него, помимо прочего, была изменена структура внутреннего уха, для лучшего равновесия или усиления координации. Стоичка прошел по комнате, меряя ее шагами, и оглянулся на окно. Снаружи виднелись верхушки деревьев. В новых жилых орбитальных комплексах их почти не сажали. Он обернулся. «Не возражаешь, если я закурю?» В руке была зажата сигара. «Прошу». И словно лишний раз подтверждая, что он родом с Земли, Стоичка зажег сигару спичкой. Однажды я закурил в колонии Маркус, затянувшись, произнес он. Сработали все сигнализации. Мне в лицо такой клуб химической пены полетел. Он окинул Стюарда внимательным взглядом и медленно произнес Что ты можешь сказать о силах? Стюарт выдержал долгую паузу и лишь потом заговорил. Я думаю, что они лучше нас, так или иначе. Я думаю, он изобразил смущенный смешок. Я думаю, что они могут быть нашим спасением. Стоичка кивнул. Возможно, ты прав. Он вновь затянулся, выпустил клуб дыма. Консолидированные системы напали на миссию сил на Никто не знает, почему. Но силы, там живущие, погибли ужасной смертью. Ты читал файлы и знаешь, о чем я говорю. Стюарт кивнул. «Знаю. Веста опасается, что это нападение — лишь первый выстрел в огромной и очень неприятной войне», — отчеканил стоичка. «Мы должны показать консолидированным системам, что не намерены терпеть такие выходки». Сев на кровать напротив кресла Стюарда, Он наклонился к нему и доверительно начал. Нужна жертва. Эта жертва стабилизирует ситуацию и в долгосрочной перспективе спасет жизни. Жизни людей и сил. У Стюарда в груди все заледенело. Вы хотите нанести контрудар? Стоичка вопросительно глянул на него из-под бровей. Тебя пугает эта идея? Лично меня она приводит в ужас. Стюард сглотнул. Судя по всему, предполагалось, что он ответит только одно. «Силы. Они умрут». Стоичка печально покачал головой. «Да». Его пальцы скользили по краю кофейной чашки. Но их смерть станет жертвой, которая может предотвратить развитие мировой войны. Лучше, если сейчас погибнет всего несколько сил, чем потом начнется война. Мы должны показать консолидированным системам, что их биологическая защита несовершенна, что любое их действие несет свои последствия. Стюарт покачал головой. «Мне нужно подумать». Собеседник дружески положил руку на плечо Стюарда. «У тебя есть немного времени. Но я хочу, чтобы ты знал, что оружие, которое мы применим, гораздо милосерднее того, что использовали консолидированные системы». Наши силы умерли в агонии. Они сошли с ума и разорвали друг друга на куски. Наше оружие просто усыпит их и совершенно не повредит людям. Стюарт попытался изобразить раздражение. «Разве это имеет значение?» Стоичка пожал плечами. «А если ты заодно уберешь Депрея, их главы поймут, что это предупреждение, что мы разгадали их уловки». Стюарт вскочил на ноги и принялся расхаживать по комнате. Ему нужно было как-то прикрыться от пристального взгляда стоичка. Слишком уж искренне и убедительно он смотрел на него и слишком внимательно наблюдал. Стюарт перевел дыхание, сжал кулаки и засунул их в карманы. Он понятия не имел, что дальше делать, и выберется ли он из комнаты живым, если откажется принимать участие в предложенной затее. Подойдя к окну, Стюарт уставился на деревья. Снаружи доносились детские крики. Старое веретено Митсубиси строилось для людей, родившихся на земле. Тогда все были убеждены, что им нужны деревья и трава. В наши дни подобные вещи считаются пустой тратой ресурсов станций. «Мы должны поговорить о деньгах». Он отчаянно тянул время, пытаясь сообразить, что делать. «Десять тысяч звездосветов вперед, спокойно сообщил стоичка. «Тридцать, когда все будет завершено». «Двадцать пять авансом», — сказал Стюарт. «Двадцать». «Я подумаю об этом». Комнату наполнил острый табачный запах сигары. Стюарт принюхался. «Мы поможем проникнуть туда», — сказал стоичка. «На рекорд через чартер будет направлен груз первой степени важности, И Талер отправит его на Борне. Все будет выглядеть очень естественно. Поддержка, подкрепление. Мы можем достать планы Рикота, все сведения о их настройках безопасности, дадим оружие. Но разве нужно что-то еще? Если ты все сделаешь правильно, ты выберешься и сам. У них не будет причин тебя подозревать. Значит, выбраться с Рикота можно будет только на Борне. А еще, если я буду один, вы в любой момент можете сказать, что вы ни при чем. Разумеется? Внизу, среди зелени, шла молодая темноволосая женщина. Вот она склонилась над маленьким ребенком, помогая ему сделать первые шаги. У Стюарда горло перехватило. Он повернулся к стоичка. Мне нужно подумать. Стоичка кивнул. Стюарт пристально вгляделся в его глаза, выискивая там какой-то знак, какое-нибудь подёргивание мышцы, сужение или расширение зрачка. Все это могло бы означать, что Стюарт сейчас умрет прямо здесь и сейчас, в отеле. Стюарт старался стоять спокойно. Так, чтобы было незаметно, что он уже изготовился к броску в случае нападения. Но, вероятно, для натренированного взгляда стоичка этот язык тела был и так понятен, Так что Стюарт попытался расслабиться. Стоичка, не поднимая взгляда от пепельницы, затушил сигару, а потом поднял глаза. Тебе действительно есть о чем подумать, согласился он. Увидимся завтра, здесь, на ужине. Да. Но, возможно, я еще буду не готов ответить. Это все понятно, вздохнул он. «Если тебе понадобится больше подробностей, и я смогу тебе что-то разъяснить, будет просто прекрасно. Но кое-что Весту абсолютно не устроит. Тебе не надо никому ничего рассказывать». Стюарт пожал плечами. «Я же не дурак». Взгляд стоичка стал жестким. И вот теперь Стюарт увидел перед собой настоящего агента, а не торговца с заразительным смехом. «Не думай, что твои друзья в Антарктиде смогут распространять информацию о наших планах относительно Рикота, и мы ничего об этом не узнаем. А если мы узнаем, тебе нигде не будет безопасного пристанища». «Чувак, за кого ты меня принимаешь?» — возмутился Стюарт. «Я просто подумал, что должен тебе это сказать». «Справедливо». Стюарт провел рукой полбу, вытирая воображаемый пот. Умирать прямо сейчас ему не хотелось. «Просто, чтобы ты знал». Стоичка улыбнулся, и Стюарт почувствовал ответное желание рассмеяться. Гены торговца. нашел где развлечься? Пригодился ингалятор?» «Весь его использовал». Стюарт ухмыльнулся. Еще нет?» Стоичка рассмеялся и направился к своему чемодану. «Смотри, это последний, больше у меня нет». Стюарт принял прохладную фляжку у него из рук. «Спасибо». Положил ее в карман, шагнул к двери, а затем, изобразив нерешительность, глянул на стоичка. «Знаешь, я не один употреблял, вместе с подружкой, и на нее не сработало. Не знаешь, почему?» «Возможно, она просто невосприимчива». Стоичка пренебрежительно отмахнулся. «Я в химии не силен». Да. «Наверное». Стюарт направился к двери. «Я завтра приду. Восемь». «Буду ждать тебя здесь. Оторвись по полной». Стюарт начал открывать дверь, но стоичка вдруг положил руку ему на плечо. «Ни о чем не беспокойся. Если возникнут проблемы, мы их всегда решим». Шагая по коридору и даже спустившись вниз, Стюарт все время чувствовал затылком, что за ним следят. Казалось, головы все время касается ледяной холодок. Кто же его преследует? Кто решил, что он стал мишенью? Неужели обширная паутина с земли Мэри Берт протянулась и сюда, и все норовит заманить его в свою сеть? Стюарт выписался из короля Георга V и вернулся на Борн, решив, что там будет чувствовать себя в большей безопасности. Вытянувшись в полный рост на койке, он достал из кармана ингалятора металл чуть холодил кончики пальцев он поднес фляжку к свету и задумался как этот гормон может вообще вписываться в складывающуюся перед ним картину невосприимчивость но ведь что то он все равно должен был чувствовать он прикоснулся холодным металлом к верхней губе на миг задумавшись не попробовать ли ему еще раз Но в следующий миг ледяной холод от нее, казалось, достал до самых костей. Фляжка могла быть наполнена ядом. Когда он не возжелал уничтожить все население рекота, стоичка мог дать ему яд. Стюарт сдержал внезапный порыв швырнуть ингалятор через всю каюту, и вместо этого аккуратно положил его на полку, по привычке пристегнув ремешками на липучках. Отправиться на рекот задумался Стюарт. Найти Депрея, найти Керзона и заодно убить кучу инопланетян, которые не имеют никакого отношения ни к нему, ни ко всему происходящему. Уж этого-то ему точно не хотелось. Он посмотрел на наклеенную им картинку. Видеоэкран, затянутый интерференционными нитями. Альфа взял на себя подобную миссию, заглотил наживку, согласившись убить Депрея и уничтожив множество сил Весты. У него, должно быть, были причины браться за эту работу. По крайней мере, Стюарт на это надеялся. Но сам Стюарт не испытывал к инопланетянам никаких чувств. Ни любви, которую питал к ним Гриффит, ни ненависти, которая заставила бы его возжелать их убить. Стюарду не нравилось предложение стоичка, но он хотел знать, что за ним стоит как много стоичка знал о консолидированных системах и отношениях между Керзоном и Депреем. «Он должен поговорить со стоичка», — решил он. И при разговоре с ним Стюарт войдет в состояние дзен этого мига, этого разговора, и согласится или откажется от миссии, как того потребует момент. Подойдя к компьютерному терминалу, он нашел расписание вылетающих шаттлов. В половине девятого от чартера отправлялся шаттл, летевший на землю. Если он откажется от предложения стоичка, то побежит на него. И остается надеяться, что не помрет Анрут. Примечание по дороге в пути. Конец примечания. Утром Стюарт связался с робоброкером и приказал продать акции «Сияющих солнц», и тут же выкупить их, если цена упадет более чем на 50 пунктов. Пообедав на корабле, мужчина направился к Джоу. Содержимое второго ингалятора оказалось идентичным первому. Стоичка не собирался давать стюарду взведенную гранату в химическом эквиваленте. И все же химик не нашел никакой информации о гармоне и не узнал, для кого он может предназначаться. Джоу поднял глаза на стюарда и холодно улыбнулся. «Мы могли бы распылить его на какой-нибудь вечеринке и посмотреть, что получится». На бледном лице светились полосы краски. Стюарт покачал головой. Улыбка стухла. «Я пошутил». Стюарт спрятал оба ингалятора в свою дорожную сумку. Вестибюль гостиницы «Ксилофон» встретил его непривычной тишиной. Голографические самолеты призрачно мерцали над головой. Ни один из пилотов рукой не помахал. Поднявшись на второй этаж, мужчина медленно двинулся по коридору. Дверь в комнату стоичка была слегка приоткрыта, словно стюарда туда приглашали. Из комнаты доносилось чуть слышное бормотание видеозаписи. Стюарт почувствовал запах сигарного дыма и в то же время ощутил какую-то неправильность. По нервам пробежал огонь. Он постоял секунду в коридоре, затем протянул руку и осторожно толкнул дверь. Какое-то шестое чувство подсказало ему не входить. Стоичка сидел на одном из стульев, сплетенных из хрома и пластика. Его было очень хорошо видно с того места, где стоял Стюарт. Агент был убит выстрелом сердца. Голова склонилась на грудь, глаза прищурены в хитрой усмешке. По коленям растеклась яркая артериальная кровь. В пепельнице рядом с его рукой все еще тлела сигара. «Миссия отменяется», — подумал Стюарт. Разноцветные отблески с экрана струились по лицу стоичка, тускло сияли в мертвых пожелтевших глазах. Стюарду вдруг захотелось как можно быстрее умчаться отсюда. Возможно, убийца все еще был здесь. Мужчина подумал о связующих нитях и дорогах, протянувшихся к вести, в Антарктиду, сюда, на станцию «Чартер», о демоне Олковского, притаившемся в общественных компьютерах по всей Солнечной системе. Эти связи сейчас стали ощутимыми, но прикоснуться к ним, не владея информацией, он не мог. Возможно, именно здесь, в комнате стоичка, он найдет то, что ему нужно знать. Стюарт посмотрел на сумку в своей руке, взвесил ее, готовый швырнуть в лицо любому притаившемуся врагу, и молча шагнул внутрь комнаты.